— Да, сэр, но ведь это было так давно, нынешние юнцы не могут выдержать и половины этого срока. Как могли тогдашние, так говорят все старики. Губы контр-адмирала слегка шевельнулись, словно улыбка была готова пробиться сквозь них, но затем его лицо внезапно изменило выражение и сразу стало печальным. — Вы знаете, Джеффри, я не командую флотилией. Только сэр Джервис может предоставить увольнительную. — Совершенно верно, сэр, но он всегда сделает так, как вы попросите, тем более, если это касается людей с вашего корабля. — Пожалуй, это верно, но, мой мальчик, мы переживаем сложные времена и в любой час может поступить приказ выйти в море. А разве вам не известно, что принц Карл Эдуард высадился в Шотландии и что якобиты поднялись и действуют? Если французы поддержат его, у нас будет дел по горло здесь, в проливе. «Но тогда моя дорогая матушка еще на двенадцать месяцев останется без поцелуя», — воскликнул смелый мальчик, украдкой проводя рукой по глазам, вопреки своей решительности. «Трон старой Англии должен иметь опору, даже если не мать, ни сестра годами не увидит Гардемарина». «Благородные слова, лорд Джеффри, и о них должны узнать в верхах. Ваша семья виги И вы поступаете правильно для своего возраста, придерживаясь политики своей семьи. Маленькая пробежка на берег, сэр, была бы большим удовольствием после шести месяцев в море. Вы должны просить разрешения на это у капитана Стоуэлла. Вы же знаете, что я никогда не вмешиваюсь в распорядок на корабле. Да, сэр. Но нас здесь так много, и все жаждут попасть на землю. Можно я скажу, что у меня есть ваше разрешение просить капитана Стоуэлла позволить мне сгонять на скалы? Вы можете это сделать, милорд, если хотите. Но Стоуэлл знает, что волен поступить по своему усмотрению. Он был бы никудышным капитаном военного корабля, если бы я поступал иначе, сэр. Благодарю вас, адмирал Блюотер. Я отпишу матушке и знаю, что она поймет причину, почему я не могу навестить ее. Всего доброго, сэр. «Всего доброго». Затем, когда рука мальчика уже была на ручке двери, «Милорд, вы хотите сказать что-то еще, сэр?» «Когда будете писать, передайте мой сердечный привет герцогине. Мы были близкими друзьями в молодости, и, я могу сказать, любили друг друга». Гардемарин обещал выполнить просьбу, после чего контр-адмирал остался один. С полчаса он шагал по каюте, размышляя о том, что сделал в отношении своей собственности и что ему следует сделать в отношении претендента, как вдруг вызвал старшину шлюпки, отдал несколько распоряжений и передал приказ на палубу посадить грибцов на свой баркас. Привычные рапорты совершили свой обычный круг и достигли командирской каюты через три минуты. Их снова доставил лорд Джеффри. — Баркас готов, сэр, — сказал парнишка, стоя возле двери в опрятной одежде гардемарина, предусмотренной на случай схода на берег. — Видели вы капитана Стоуэлла, милорд? — спросил контр-адмирал. — Видел, сэр, и он разрешил мне сойти на берег до захода солнца и вернуться с выстрелом вице-адмиральской пушки. Тогда окажите мне любезность сесть на мой баркас, если вы совсем готовы. Предложение было принято. И через несколько минут после выполнения палубного церемониала контр-адмирал сидел в баркасе. Было уже довольно поздно, так что этикет был торжественно соблюден и не было упущено ничего, что полагалось по такому случаю. Капитан присутствовал на палубе собственной персоной, как и младшие офицеры в числе достаточном, чтобы представлять всю кают-компанию. Караул был при параде под командованием своих офицеров. Били барабаны, свисток боцмана призвал шестерых бортовых мастеров, и лорд Джеффри первым спрыгнул в лодку, оставшись из уважения стоять, пока не уселся старший по чину После того, как все эти церемонии были выполнены, лодку оттолкнули от борта корабля, восемь весел опустились на воду, как одно, и группа двинулась в сторону берега. Каждый встречный катер, баркас, Ял или лодка, на которых не было старшего офицера, сушили весла, когда баркас с контрадмиральским адмиральским вымпелом, развивающимся на его носу, проходил мимо, а на настальные джентльмены салютовали своими головными уборами. Таким манером баркас прошел мимо флотилии и подошел к берегу. На месте высадки, небольшом причале, образованном низкой плоской скалой, все пришло в движение когда стало видно, что приближается Баркас с контрадмиральским адмиральским вымпелом. И даже капитанские шлюпки посторонились, давая проход адмиральской команде. Однако, как только нога Блюотера ступила на скалу, вымпел был спущен, а минуты позже офицер с подошедшего катера всего лишь в чине лейтенанта приказал Баркасу освободить ему путь с видом высокого и неоспоримо авторитетного начальства. Вероятно, в британском военно-морском флоте не было человека, которого служебный этикет затрагивал меньше блюотера. В этом отношении он являл полную противоположность своему другу, и сэр Джервис был привержен соблюдению всех формальностей и жестко требовал следовать всем предписаниям церемониала. Это никоим образом не было единственным пунктом, по которому расходились эти два отменных офицера. Уже упоминалось? что контр-адмирал был лучшим знатоком тактики в Англии, тогда как свицы адмиралом просто считались из уважения к этой сфере его обязанностей. С другой стороны, сэр Джервис числился лучшим знатоком практики судовождения на море в том, что касалось отдельного корабля, в то время как Блюотер не пользовался особой репутацией в этом плане. Такое же различие существовало и в отношении дисциплины. был немного, Педантом, требующим соблюдения самых мелочных правил, тогда как его друг, даже будучи капитаном, возлагал обязанности по наведению порядка на своем корабле более всего на того, кто зовется помощником командира или на первого лейтенанта, вменяя этому важному должностному лицу в обязанность и разработку и исполнение системы поддержания порядка и чистоты на судне. Тем не менее, у Блю Утера было достоинство и в этом специфическом отношении. Он стал для своего друга лучшим капитаном флотилии, какого тот когда-либо знавал. Должность, в определенной мере соответствовавшая должности генерала-дъютанта на берегу, подходила к его складу ума, склонному к философским обобщениям, и он поставил все вытекающие из нее обязанности в рамки и под контроль ясных и простых принципов делавших эти обязанности приятными и легкими. Точно так же, как бы он не выполнял функции главнокомандующего, как это часто случалось в течение недели или двух подряд в отсутствии сэра Джервиза, бросалось в глаза, что обычная служба на флотилии идет подобно часовому механизму. Его ум, казалось, схватывал общую картину, отказываясь вникать в детали. Вследствие этих его личных особенностей Капитаны частенько говорили, что Блюотеру следовало бы быть старшим, а Оуксу младшим, и тогда их совместное командование стало бы образцом совершенства. Но эти критические замечания в большей мере следует приписать естественной склонности находить просчеты и присущему людям желанию, даже если дела сами по себе обстоят, идеально хорошо показать свое собственное превосходство, указывая на способы и средства с помощью которых они могли бы идти гораздо лучше. Если бы служба проходила на суше, такое мнение, возможно, могло бы содержать в себе больше практической истины. Но порывистость и дерзание сэра Джервиза неплохо заменяли тактику при схватках кораблей лоб в лоб. Однако продолжим рассказ.